В 20 лет, в самый разгар бума вокруг кафки на пляже, возлюбленный сайки Сан погиб. В университете, где он учился, началась забастовка. Бунтовщики забаррикадировались в студенческом городке. Парень пробрался через баррикады, чтобы что-то передать своему приятелю, который остался в городке на ночь. Было почти 10 вечера. Захватившие университетский корпус студенты по ошибке приняли его за шпиона. Одного из вожаков группировки, с которой они враждовали. Он и вправду был на него очень похож. Привязали к стулу и стали допрашивать. Несчастный только попробовал объяснить, что он совсем другой человек, как на него посыпались удары, били обрезками железных труб, дубинками, а когда он свалился на пол, стали пинать ногами в тяжелых ботинках. На рассвете парень умер. У него оказался проломлен череп, сломаны ребра, отбитые легкие. Мертвого бросили на обочине, как собаку. Спустя пару дней по просьбе администрации университета в студгородок ворвались спецподразделения и за несколько часов навели порядок, Сняли блокаду. Несколько студентов арестовали по подозрению в убийстве. Вину свою они признали, был суд, и двое получили небольшие сроки за непредумышленное убийство по статье «Нанесение телесных повреждений, повлекших за собой смерть». Погиб он абсолютно бессмысленно. Больше никто не слышал, как поет Эки сан Она перестала выходить на улицу, заперлась в своей комнате и ни с кем не разговаривала. Даже по телефону. Даже на похороны не пришла. Бросила колледж и через несколько месяцев исчезла из города. Никто не знал, куда она делась, чем занимается. Родители на этот счет не распространялись. Может, и сами не знали, куда уехала дочь. Рассеялась, как дым. Самая близкая ее подруга, мать Осима, тоже не имела представления, что с ней произошло. Говорили, Саеке сан хотела покончить с собой в лесу на горе Фудзи, но у нее что-то не заладилось, и теперь она в психиатрической больнице. Знакомый чего то знакомого якобы неожиданно столкнулся с ней в Токио и потом рассказывал, что она там работает, ну, вроде что-то пишет. Ходили разговоры, что она вышла замуж, и у нее дети, но толком никто ничего не знал. После этого прошло двадцать лишним лет. Одно можно сказать. Где бы она ни жила и чем бы ни занималась, все это время материальных проблем у нее, судя по всему, не было. На ее банковские счета перечисляли гонорары за кавку на пляже, Даже после уплаты подоходного налога оставалось достаточно. Деньги, пусть и небольшие, шли и за исполнение песни Саеки Сан по радио, за ее выход на компакт-дисках, в сборниках старых хитов, и она вполне могла тихо, ни от кого не завися, жить где-нибудь сама по себе. Вдобавок, она была единственной дочерью в обеспеченной семье. И вдруг, через 25 лет Саеки Сан снова объявилась в Токомацу. Приехала мать хоронить. Хотя, когда за пять лет до этого умер отец, ее на похоронах не видели. Похороны она устроила скромные. Через некоторое время продала дом, в котором выросла. Купила квартиру в тихом районе и успокоилась. На этом с переездами вроде было покончено. Потом у нее состоялся разговор в доме Камура. Главой семейства стал другой брат. Он на три года младше погибшего. Говорили они наедине, о чем неизвестно. после чего Саэки Сан стала заведующей библиотекой. Она до сих пор очень хороша собой, стройна, почти не изменилась. Осталась такой же ясной и одухотворенной, как на конверте с ее пластинкой. Но открытой, светлой улыбки больше нет. Она и сейчас иногда улыбается. Получается очаровательно, но эта ее улыбка ограничена и в пространстве, и во времени. а за ней невидимая высокая стена. Это улыбка, которая никого никуда не зовет. Каждое утро Саеки-сан приезжает из города на сером Volkswagen Гольфе и на нем же возвращается домой. Снова оказавшись в родных местах, она отгородилась от старых подруг и родственников, свела общение с ними к минимуму. Встретив кого-нибудь случайно, отделывалась ничего не значащими фразами, не выходя за рамки дежурных тем. Стоило речи зайти о прошлом, особенно если прошлое касалось ее, саеки -сан сразу же переводила разговор на другую тему, причем получалось это как бы само собой. Говорила она всегда мягко и вежливо, но в ее голосе не достает присущих людям от природы участия и интереса. Внутренняя доброта, если она у нее действительно была, скрывалась где-то в глубине, не находя выхода. Саеки-сан предпочитала не высказывать своего мнения и делала это разве что, когда требовалось здравое суждение. Говорила мало, больше слушала. Доброжелательно в вторя собеседнику, и у него в определенный момент вдруг появлялось смутное беспокойство. «Зачем я понапрасну отнимаю время у этой женщины? Вторгаюсь в ее тихую, налаженную жизнь». И это сомнение, в общем, имело под собой основание. В своем родном городе она оставалась для людей загадкой — С чрезвычайной элегантностью носил он на себе покров тайны, не позволяя к ней приблизиться никому. Даже Камура, ее формальный работодатель, лишний раз старался ей не докучать. Вскоре Осима устроился в библиотеку помощником Саики Сан. В школу он тогда не ходил, нигде не работал, сидел безвылазно дома, много читал и слушал музыку. Не считая знакомых по электронной переписке, друзей у него не было. Из-за гемофилии он ездил в специальную лечебницу — Еще гонял просто так, без цели, на своем родстере, регулярно посещал университетский госпиталь в Хиросиме, а вообще из города не отлучался. Только в Коте. Пожить в горной хижине. И нельзя сказать, чтобы такая жизнь его не устраивала. В один прекрасный день мать познакомила Осиму и Саеки-сан. Произошло это случайно, но ей он сразу понравился. Она ему тоже. Да и работать в библиотеке было интересно. Так получилось, что он стал... Единственным человеком, с которым Саэки сан каждый день общалась и разговаривала. Осима-сан, можно подумать, Саэки сан специально сюда вернулась, чтобы заведовать библиотекой. Именно. Ты знаешь, у меня, в общем, тоже такое впечатление. Похороны матери, наверное, только предлог. Хотя все-таки решиться надо было, чтобы вернуться. Интересно, почему она так за эту библиотеку держится? Ну, во-первых, потому что здесь жил он. Ну, ее парень жил в доме, где сейчас библиотека Камура. Раньше в нем помещалась их фамильная библиотека. Он был старший сын и больше всего на свете любил читать. У них в роду это по наследству, что ли, передается. И еще одна черта наследственная — тяга к одиночеству. Перейдя в среднюю школу, он стал просить, чтобы из главного дома, где жила вся семья, его переселили одного в комнату при библиотеке, стоявшей отдельно. Камуру любили читать книги, поэтому родители согласились. — Хочешь зарыться в книге? — Пожалуйста. Так он и жил, в стороне от всех, никому не мешая, появляясь в главном доме только чтобы поесть. Каждый день Саэки Сан приходила к нему в гости. Они вместе делали уроки, слушали музыку и разговаривали, разговаривали. Эх, там, наверное, и любовь у них была. Для них это место стало раем на земле. Держа обе руки на руле, Осему взглянул на меня. А теперь там будешь жить ты. В той самой комнате. Как я уже говорил, библиотеку перестроили. Сделали кое-какой ремонт. Но комната та же самая. Фактически в 20 лет, когда он погиб, жизнь Саэки-сан остановилась. Хотя нет, по-моему, тогда ей 20 еще не было. Точно не знаю. Пойми, стрелки часов в ее душе внезапно застыли. Конечно, время вокруг продолжает ход и по-своему действует на Саэки-сан, но... — Оно для нее почти не имеет смысла. — Не имеет смысла? — Осима кивнул. — Можно сказать, что да. — Значит, Саеки-сан все это время живет в восстановившемся времени? — Вот именно. — Но ходячим трупом ее не назовешь. — Ни в каком смысле. — Да ты сам поймешь, когда с ней познакомишься. Осима положил руку мне на колено. Это получилось у него очень естественно. «Кавка, дружище! В жизни бывают моменты, когда назад хода нет. А случается, правда, гораздо реже, что и вперед шага не сделаешь. Хорошо или плохо, а приходится молча с этим мириться. Такова жизнь!» Осимо выехал на шоссе, но прежде остановился поднять крышу и снова поставил сонату Шуберта. «Хочу, чтобы ты понял еще одну вещь!» — сказал он. сайки сан В каком-то смысле страдалица!» Конечно, мы с тобой тоже страдаем. Ну, больше или меньше, это факт. Но Саеки-сан не то, что мы. Она по-особому страдает. Может, у нее душа не так, как у обычных людей устроена. Но это не опасно. В жизни она очень положительная. В некотором смысле положительнее всех моих знакомых. Глубокая, умная, очаровательная. Так что, если заметишь в ней что-то странное, не обращай внимания. Странное? Невольно переспросил я. Осима тряхнул головой. Я Саеки Сан люблю. И уважаю, и хочу, чтобы ты к ней также относился. Получается, что прямого ответа на свой вопрос я не получил. Больше ничего к сказанному Осима не добавил. Он выбрал момент, переключил передачу. и, вдавив педаль газа в пол, обогнал перед въездом в тоннель ехавший перед нами микроавтобус.